Становилось уже поздновато, но Мойра заметила еще одну группу Муаи на своем аху на возвышении за кладбищем, так что мы двинулись дальше. Дорогу перегораживали ворота, но, как и на кладбище, было достаточно легко отодвинуть створку настолько, чтобы пройти. Несколько человек наблюдало за нами, но никто не сделал попытки остановить нас. Пока мы стояли и любовались на пять Муаи на аху, также расположенных спинами к воде, мы услышали крики. Обернувшись, мы увидели несколько лошадей, скачущих в нашу сторону и сопровождаемых двумя всадниками. Лошади были очень красивые, шкура поразительного красноватого оттенка, темные гривы и бледные морды. Внезапно где-то недалеко прогудела машина, а лошади понеслись прямо на нас. Их было штук 15. А копыта стучали по каменистой почве, как гром. Мы с Мойрой вцепились друг в друга и уставились на табун, готовые броситься бежать, хотя я, если честно, понятия не имела, в какую сторону податься. Когда лошади приблизились настолько, что мы слышали и почти могли ощутить их дыхание, и казалось, что нас сейчас растопчут, табун разделился и пронесся по обе стороны от нас. Через пару мгновений И хуже и след простыл. Все это произошло очень быстро, но было жутко страшно. «Это было возбуждающе», — сухо заключила Мойра, когда мы снова обрели дар речи. «Давай вернемся в бухту. Я видела там несколько ресторанчиков. Было бы приятно поужинать у моря. Мне нравится смотреть на него, даже если Муаи не любят. Уверена, что существует какое-то объяснение», почему все они стоят спиной к воде, но я пока не услышала его. Возможно, Дэйв знает, но я боюсь его спрашивать, а то как бы он не продержал меня в заложницах, пока не начнется его выступление. Мы выбрали очаровательный маленький ресторанчик с окнами, выходящими на улицу и бухту. Окна были широко распахнуты и украшены веселыми синими льняными занавесками и большими яркими плакатами. Внутри никого не было, за исключением нас, хозяина и шеф-повара. Мойра заказала бутылку чилийского белого свиньона по совету хозяина ресторана. И вскоре мы расслабились и были благодарны, что находимся здесь одни. Прошел ливень, и вскоре мы слушали стук капель по металлической крыше и приятное журчание струй воды, бежавшей с карнизов. «Тебе ведь понравилось на каменоломне?» — спросила Мойра, потягивая вино. «Я все не могу поверить тому, что мы увидели сегодня. По какой-то причине я думала, что каждая картинка с Муаи, что я видела за тридцать лет, с тех пор, как прочла Хейрдала, была одной и той же снова и снова. Мне казалось, что их самое больше штук двадцать. Я и понятия не имела, что на острове их почти тысяча». «Просто волшебно», — согласилась я. «Знаешь, я тут подумала, что нам следует взять на прокат какую-нибудь полноприводную машину и самостоятельно исследовать хотя бы часть острова». «Отличная идея», — улыбнулась Мойра. «Ты простишь меня когда-нибудь за то, что я заставила тебя подписаться на эту конференцию?» Я поразмыслила некоторое время. «Нет», — выдала, наконец, я, и мы обе расхохотались. «Да это яма змеиная какая-то!» воскликнула Мойра. «Все эти споры. Нет, ты только представь, целый час так оживленно обсуждать какую-то картошку. О чем они вообще спорили-то? Есть идеи?» Это ключ к спору о том, что создатели Муаи пришли из Южной Америки. Сладкий картофель – аборигенное растение Южной Америки, но не Полинезии. Так что раз его нашли на рапа Нуи, что так и есть» то его, должно быть, завезли сюда люди из Южной Америки. По крайней мере, такова теория. Сторона, что приводит доводы в пользу полинезийских скульпторов, говорит, что пыльцевой анализ показывает, что картофель рос здесь задолго до того, как люди прибыли, и поэтому это несущественно. «У меня большой соблазн сказать, кому какая разница?» – произнесла Мойра. «Муаи необыкновенны, кто бы их ни создал». В школьные годы я восхищалась Хейрдалом, и его идея о том, что раса высоких и каменщиков совершила путешествие на Рапа-Нуи, захватила меня тогда. Но я также счастлива, если муаи были созданы полинезийцами. Просто поразительно, что они смогли проплыть такое огромное расстояние по Тихому океану, ориентируясь только по звездам. Если они были способны на такое... Почему они не могли высечь из камня Муай? Но, очевидно, есть такие, кому это не безразлично. Я бы сказала, что им слишком уж не все равно. Я всегда думала, возможно, по наивности, что всем, кто работает в этой области, интересно делиться идеями, развивать мировое знание с помощью обсуждения и исследования. «Вот глупое», — пожурила меня Мойра. «А как ужасно они отнеслись к этому юноше, Брайану Мерфи. «Я не притворяюсь, будто понимаю, о чем он говорил. Но, без сомнения, он не заслужил такого обращения со стороны этой ужасной Эдвины Расмусен, да и с Юзис Кейс, хотя она и кажется милой». «Ты была права, когда предложила подойти поговорить с Брайаном в перерыве», вспомнила я. «Все столпились вокруг Джаспера» а Брайана просто оставили одного стоять в стороне. «Он так трогательно был нам благодарен», — продолжила Мойра. «Он наверняка знал, что мы были последними людьми на планете, кто смог бы оценить его работу, но был рад поговорить с нами. Знаешь, кого это едвина напоминает мне? Розу Клэб, злодейку, убивающую лезвиями в ботинках из фильма про Джеймса Бонда «Из России с любовью». «Как ты ее?» — удивилась я. «Хотя ты права». «А Бренда Баттерс ненавидит Рори потому...» «Потому что он не поддерживает теории Джаспера и не стесняется об этом говорить громко и часто». «По-моему, Джаспер Робинсон был особенно неприятен», — поморщилась она. «Все эти его многословные речи, когда дело дошло до вопросов, произносились с единственной целью — показать его эрудированность и обеспечить хороший материал для камеры, а сами вопросы его не интересовали. Если бы я была председателем на этих заседаниях, я бы заткнула Джаспера секунд через десять. Он хоть и очень привлекателен, но все время не уверен. Голову даю на отсечение, он из тех мужчин, что вечно стараются самоутвердиться. Угадай, сколько раз он был женат. Откуда мне знать? три, четыре, выдала она. Сьюзи Скейс сказала мне, а сейчас он очевидно нацелился на номер пятый в лице ивонны, которая буквально благоговеет перед ним. Она жадно ловит каждое его слово. Он, конечно же, просто купается в этом обожании. Этого достаточно, чтобы меня стошнило. — А что ты думаешь по поводу доклада Лемурии, затерянном континенте, той своеобразной дамочки? «Кассандра де Сантьяго». «Она сама выдумала эту Лемурию?» «По всей видимости, нет», — покачала я головой. Я спрашивала Сьюзи Скейс. «Есть люди, считающие, что когда-то существовала древняя цивилизация в Тихом океане, которая, как и Атлантида, исчезла». «И все же мне кажется как-то странно, что на научном конгрессе был подобный доклад». «Точно», — согласилась я. Дейв сказал, что на Конгресс все приехали по приглашению. «Интересно, почему эти странные люди были приглашены?» «Ума не приложу», – пожала плечами Мойра. «Да и расписание довольно странное», – сказала я. «На большинстве конференций, которые я посещаю, основной доклад делается в начале, а не в конце». «Большое приготовление для большого человека», – предположила Мойра. «Джасперу это дает преимущество. После своего выступления он никому не даст времени для споров с ним, если только фейруэтер не объявится и снова не начнет орать». «Мне кажется, что сегодня утром весь спор на каменоломне был снят на пленку», — произнесла я. «Я не могу быть уверена, но думаю так». «Это не очень хорошо. Предлагаю поехать завтра с группой воронга» а потом пропустить дневные выступления. Мы можем либо взять на прокат машину, либо заказать еще одну экскурсию или еще что. Нам не обязательно посещать все». «Нам придется пойти на Дейва возразила я, и мы обе рассмеялись. но это только завтра», — сказала она. «Я пойду оплачу счет, и нам следует вернуться в гостиницу. Мы с тобой уже давно кости народу так не перемывали». Я так рада, что ты поехала со мной. Ты не доела свой ужин, Мойры, заметила я. Я уже наелась, ответила она. Думаю, мне нужно выпить еще коктейль. Если Рори там, мы спросим его, почему все Муаи стоят спиной к морю. Мы вышли обратно на главную дорогу в поисках такси. Теперь, когда нам было известно о Апате Рапа Нуи, было ясно, что весь город... Был вовлечен в действо. На многих магазинах висели плакаты с двумя девушками, соревнующимися за звание королевы Габриэлы, о которой нам сегодня рассказали, и второй, Лидией. Они обе были очень красивые, а одна выглядела очень знакомой. Улица в это время была почти безлюдна, только подростки гоняли на мотоциклах, да на террасах ресторанов ужинало несколько клиентов. С одной из них нам помахали Майк и оператор, звали его Дэнни Бой. Наверное, нас простили за разговоры во время съемок на каменоломне. К этому времени начало понемногу темнеть, так что мы поймали такси и поехали обратно в отель. Рори, как только увидел нас, сразу же подошел, предлагая, «Всем по коктейлю?» На груди девушки, что подошла принять наш заказ, висел бейджик, объявляющий, что ее зовут Габриэла. Мы сказали, что слышали о ней и ее номинации. Она была очень милой девушкой, даже еще красивее, чем на фотографиях, с обворожительной улыбкой. Мы не могли долго разговаривать, ведь она была на работе, но было забавно встретить ее, и мы пожелали ей удачи. Мойра сразу же спросила Рори про Муаи, и он поведал нам, что они изображают предков кланов, и что их поместили присматривать за деревней как стражей, а не смотреть в море. «А что опрокинуло всех Муаи?» — спросила я. «Мы видели стольких вдоль берега, лежащих лицом вниз, а уничтоженных Аху всего несколько. Это было землетрясение или другой катаклизм?» «И почему их перестали высекать?» — задала следующий вопрос Мойра. «Межклановые войны», — ответил Рори. Мы полагаем, что в то время, когда местное общество находилось в условиях сильного стресса, между кланами разразились войны. Есть истории о войнах между Ханау-Еепе и Ханау-Момока. Хейрдал перевел это как битва между длинноухими и короткоухими, но это не точно. Это больше похоже на толстых и тонких, или высший класс и низший класс кланы опрокидывали чужие статуи Муаи. «Что-то вроде Джаспера Робинсона и Гордона Фейруэтера», вставил Льюис Худ, пододвигая стул. «Или тех людей, что спорят насчет сладкого картофеля». «Сладкого картофеля?» — переспросила Ивонна, тоже присоединяясь к нам. «Я пропустила это выступление». «Даже не спрашивай», — посоветовал Сет Коннелли, также подсаживаясь к нам. «Объяснение часы займут!» В это время подошли еще несколько человек, что были с нами на каменоломне, чтобы поболтать. Мы не возражали. Дейв, конечно же, напомнил нам о своем выступлении в такое удачное время. Ивонна пошутила насчет кучи земли. Она сказала, что кучу окрестили гробницы Тепана. Брайан подошел, чтобы поболтать с Рори в надежде получить работу на лето. Конец беседы положил Энрике, появившись с бокалом красного вина, банкой колы и стаканом. Мы стали наблюдать, как он налил вино в стакан, а затем доверху долил колы. Нет, вы это видели? возмутился Альберт. Что это вы вытворяете с приличным вином, молодой человек? Вот так мы пьем вино в Чили, ответствовал Энрике, добавляя еще немного колы. Это вкусно, очень освежающе. «Вам следует попробовать». «Наверное, мне придется принять что-нибудь для успокоения нервов», — сказал Альберт. «У меня есть диазепам, если хотите», — предложила Мойра. «Последний заказ?» — поинтересовался бармен. «Думаю, после этого», — ответил Альберт. «Еще всем по коктейлю», — предложил Рори. «Они с Мойрой неплохо ладили, а мне становилось все скучнее» так что я решила оставить их там и вернуться в номер самостоятельно. Я могла попасть туда двумя способами. Либо выйти на террасу и оттуда через газон к крылу, где находился наш номер. Либо можно было срезать через холл. После всех этих разговоров о судьбе, лемурийцах, Акуаку -аку и так далее, я задумалась о выборе. Я выбрала наружный маршрут. Если бы я пошла другим путем, или вышла бы на пять минут раньше, или позднее, то не стала бы свидетельницей того, что увидела. И так произошло два озадачивающих события. Вечер был приятным. Я шла вдоль террасы и собиралась уже повернуть за угол, когда услышала звук бряцания, которое, подумалось мне, я бы узнала, если бы поразмыслила над этим. Источник шума стал очевиден, как только я заглянула за угол. Это были браслеты Кассандры де Сантьяго. Она крепко держала Габриэлу, официантку, и, как ни странно, трясла ее. Я была собралась вмешаться, как Кассандра замахнулась и ударила девушку прямо по лицу. Я была ошарашена. Но прежде чем я вновь обрела дар речи, Габриэла выскользнула из схватки пожилой женщины и убежала. Я знала, что женщина была слишком занята запугиванием Габриэлы, а девушка слишком напугана, чтобы заметить меня. Так что вместо того, чтобы конфликтовать с Кассандрой, я развернулась на каблуках и пошла обратно вдоль террасы, оттуда в холл. Я была очень расстроена увиденным и не знала, что мне теперь делать. На этот раз сигналом того, что я была не одна, послужило громкое храпение. В кресле спал Дейв Медекс поэтому я на цыпочках потихоньку двинулась мимо него. Я почти миновала спящего Медокса, но вдруг книга, которую он до этого читал, соскользнула с его колен прямо мне под ноги. Медокс слегка вздрогнул, но не проснулся. Книга в твердой обложке упала переплетом вверх, сильно помяв страницы. Я собиралась уже идти дальше, но люблю книги и не смогла оставить ее вот так, смятой. Я осторожно наклонилась и подобрала ее, намереваясь просто расправить листы и положить на столик рядом с Дэвом, не разбудив его. Книга же оказалась интересной по ряду причин, не последней из которых был тот факт, что, несмотря на пыльную обложку, гласившую, что это был последний триллер Джона Гришама, сама книга, вообще-то, была написана Эриком Хэбборном. Возможно, фамилия Хэбборн, И не была такой уж известной, но в некоторых кругах он был чрезвычайно популярен. Видите ли, Хеберн был мастером подделок. Он заявлял, что стал заниматься этим ремеслом, когда его ограбил торговец произведениями искусства, а он решил таким образом отомстить. В этом он был хорош, если можно использовать такое определение в данных обстоятельствах. Он одурачил много людей, в течение достаточно продолжительного периода времени. Финальным его жестом, нанесшим новое оскорбление, стало написание книги, названной «Настольная книга фальсификатора произведений искусства», в которой он изложил описание всех техник, что он использовал для обмана окружающих. И именно эту книгу я сейчас держала в руках, и это было очень редкое издание, стоимостью не менее 200-300 долларов. Пока я стояла, рассматривая книгу, Медокс всхрапнул и проснулся. Было очевидно, что он испугался, увидев меня рядом со своим креслом. «Извините, если разбудила», — сказала я. «Я не знала, что вы тут. Вы уронили свою книгу». Я улыбнулась и протянула ее. «Наверное, я устал, если засыпаю, читая Гришема», — произнес он. Я почувствовала, что он внимательно наблюдает за моей реакцией. День выдался насыщенный, кивнула я. Не думаю, что стану пытаться читать что-либо сегодня, даже что-то такое же интересное, как Гришем. Увидимся завтра. Я направилась к двери. Спокойной ночи. Линда, попрощался он. Не забудьте прийти на мой доклад. Непременно приду, заверила я его. После моего короткого но насыщенного событиями путешествия до номера, у меня осталось несколько вопросов, не последним из которых был, зачем это Кассандра до Сантьяго запугивала официантку гостиницы, которая, как оказалось, является одной из двух претенденток на титул королевы Тапати Рапа -Нуи. И что это делал строитель, чьим хобби было выяснение, как Муаи Рапа -Нуи были транспортированы на Аху? с копией настольной книги-фальсификатора произведений искусства, замаскированной под триллер Гришема. Похоже, Рапа -Нуи и вправду привлек довольно странную группу людей.